Глава тридцать девятая. Рудей. «Я есть хочу». «Женщина, подожди две минуты». «Это пельмени, они давно готовы». «Нет, тесто еще сырое. Не мешай, лучше на стол накрой». «Ты меня будешь учить пельмени варить?» «Женщины не умеют готовить». «Неужели? И как это я раньше об этом не знала? сказал бы Коленьке и сидела, сложив лапки». А он бы впахивал на кухне вместо меня. Что бы делал? Впахивал. Работал, короче. Коленька. Я иронично усмехнулся, вспоминая этого хмыря. Как я вообще угоразила выйти за это недоразумение? Ну, правда. Их рядом не поставишь. Уже диссонанс. Он на гитаре играл классно. И пел. Ответила джаз, словно прочла его мысли. В последнее время с нами это частенько случалось. Мы словно проникали в голову друг друга и знали все, что там происходит. Ну, почти все. Может быть, это какая-то особенная земная магия, недоступная нам на Ализии работала. Или... или просто любовь. Ну, когда начинаешь чувствовать любимого человека как часть тебя, проникаешь в него, начинаешь понимать его потребности и желания. Хочешь сделать ему хорошо. И очень хорошо. Я посмотрел на Джаз и увидел, что она тоже смотрит на меня и улыбается. Сначала пельмени, Рут. Я ухмыльнулся. Да-да, понимаешь, без слов и хочешь сделать хорошо. Точно любовь. Никакая не магия. Увы, магии на земле нет. А может и не увы, может и к лучшему. Как-то спокойнее без нее. Вообще, на Земле мне в этот раз даже понравилось. Я больше не смотрела на все вокруг с пренебрежением. И все вокруг, словно понимала, тоже показывало мне не свою задницу из вредности, а лучшие стороны. Машины, самолеты, телевизоры, компьютеры это же все очень и очень круто. Когда-то боги отняли у этих людей возможность использовать магию. С чем это можно сравнить? Это все равно, что всё равно, что убить, наверное, или. А скопить мужчину, лишить его возможности получать удовольствие и продолжать рот. У тебя словно отнимают важную часть. Да, я испытала это, когда моя магия на Ализии превратилась в черти во что: врагу такого не пожелаешь. Но при этом магия у меня все-таки была. Да, кривая, косая, но магия, а тут? Тут люди остались без нее совсем, даже без намека. И что? Они выжили, они создали свой уникальный мир. В общем, я стал уважать местных. И даже подумал о том, что не зря я когда-то у себя на родине увлекся земными опытами, пытался понять, как они тут выживают, какие тут законы и естественных наук. Да, ведь еще бабуля когда-то говорила о том, что Зад — земля, очень интересный мир, к которому стоит присмотреться хорошенько. Именно и Катализия увлекла меня этими земными идеями. Только сейчас я задумался, а ведь она знала, что это может мне помочь. Знала, что мне предстоит. Готовила меня. Жаль, что я не оправдал надежд бабушки. Провалил миссию, проиграл. Чудом остался на свободе, и то исключительно благодаря Корнуэлу. Хорошо, что друг и наставник помог, и... Плохо, что он остался в Нализии потому что, может, пострадает за свои поступки. И серьёзно. Пельмени в тарелке выглядели весьма аппетитно и пахли вкусно, хотя и непривычно. Хорошо, что я отговорил джаз купить готовый, заморочился, сам налепил. Не так уж и сложно. Вообще, для мужчины приготовление пищи – процесс естественный. Не понимаю, почему некоторые считают готовку исключительно женским занятием. Испокон веку так было. Мужик добыл мамонта, мужик мамонта приготовил. А женщина? А женщина красивая. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь, но в моей семье точно будет так. И если не хочу готовить сам, значит, заработаю на повара. Кстати, о заработке. Девушке Оксане за помощь мне причиталась весьма кругленькая сумма. Я об этом не забыл. Корнуэлл, к счастью, тоже. Я видел, как округлились глаза моей возлюбленной, когда она взяла телефон, чтобы посмотреть баланс счета. Мы как раз в первый раз собирались в магазин, чтобы еды купить. И Джаз волновалась, есть ли у нее вообще деньги. «Ого! Ого! Это...» «У нас ведь был договор, чему ты удивляешься?» «Но я думала, мы ведь проиграли». «Я проиграл, Джаз, а ты свое дело сделала». Но мы опоздали, в том числе и по моей вине, я же и управляла драконом. Мы опоздали бы в любом случае. Это я понял еще там, когда увидел тех долбанных магов с надменными рожами и подлыми предложениями. Мне бы не дали выиграть, они все просчитали. Сволочь, как же мне хотелось вернуться и... И я понимал, что если вернусь и устрою переворот, это весьма дурно скажется на репутации моей династии. И на всей Ализии в целом. Наверное. Ну, по крайней мере, первые дни на Земле я считал именно так. Я просто отдыхал и давал джаз отдохнуть. Мы с ней готовили, гуляли, смотрели в кино. И самозабвенно занимались сексом. Нет, не так. Мы занимались любовью. А потом уже гуляли, ели и смотрели фильмы, если оставались силы и время. Она как-то даже сказала, что мы как кролики. Я не очень понял, почему, но Джаз объяснила. Да уж, видимо, в самом деле, как кролики. Много, часто и очень хорошо. Ну, то есть... Любить ее мне очень нравилось. Нравилось доставлять этой женщине удовольствие. Нравилось, как она отзывается на каждое прикосновение как нежно повторяет мое имя, как играет со мной порой на уровне взглядов и полуслов, как притворно сбегает, заставляя ловить. я в жизни ничего подобного не испытывал. Хотя долгое время до того, как меня объявили претендентом на трон, считал себя совершенно счастливым, в том числе и в личной жизни. Женщин у меня было немало, но если сравнивать их всех и мою единственную рыжую бестию, Она выигрывала в любом случае. Я вспоминал историю наследников, которые отрекались от престола ради любви, и единый «меня побери» прекрасно их понимал. Когда рядом в постели такая женщина, как-то не думаешь о титуле императора. Да-да, ты не думаешь, а она примерно через неделю после нашего сладкого отпуска на земле Джаз вдруг сказала, играя пальчиком с волосами на моей груди. «И что дальше, Рудей? Неужели ты бросишь Ализию на растерзание этим подлым шакалом? Оставить им Ализию? А с ней и Никодию, и даже те самые летучие земли? А вот с хрена два! И плевать мне на то, что меня сочтут узурпатором. Я наследник правящей династии, и я императорского роду племени». В конце концов, моя кровь будет говорить за меня. И я верну корону предков во что бы то ни стало. Бабушка будет мной гордиться. Вот только... Только как это осуществить? Армии у меня нет. Маги моей против этого клана, скорее всего, не хватит. Я вообще удивлен, что нас с Джаз еще не хватились и не задерживают. Почему не задерживают, впрочем, я узнал почти сразу, как подумал об этом потому что на связь вышел Корнуэл. Он просто позвонил Джас на мобильный. Да-да, и я даже не стал спрашивать, как он это сумел провернуть. Просто сообщил, что ему удалось подготовить наш побег заранее, когда понял, что против меня затевается большая грязная игра. Это Джасинда мне сразу поведала. Никто не знает, где вы, Рут. Хотя, возможно, скоро они догадаются, что вы не погибли, вас не развеяло и не распылило на атомы. Но время пока есть, они заняты. Восстанавливают этого Шенга и пытаются бороться с народными восстаниями. «С чем?» Я изумленно уставился на экран, где в окружении магического огня вырисовывалось лицо Корнуэлла. Народ считает, что его обманули. «Все хотят видеть императором именно вас, так что...» «Так что у меня есть армия, реально?» Многие аристократы тоже на вашей стороне и не боятся высказываться открыто, так что... Я понял, корни, я могу возвращаться и устроить в Ализии революцию. Вам не придется устраивать революцию. Дело в том, что магическая коалиция, действовавшая против вас, не так уж сильна в математике, ну и некоторые мои заклинания все же подействовали, так что... Что? Мы с Джаз... Произнесли это одновременно глядя на экран. Вы успели, мой император. Вы закончили кругосветку ровно в срок, даже, даже на сутки раньше. Но я посчитал нужным отправить вас на небольшой отпуск на землю и заморочить местным магом голову, потому что они в любом случае собирались посадить вас в клетку, а потом даже. Корнуэл замялся. Даже что? Показательно казнить! — И вас, и вашу невесту, и вашего дракона. В этот момент с улицы раздался пронзительный вой автомобильной сигнализации. Это наш дорогой Лейсидор протестовал. — Когда же мы можем вернуться, Корнуэл? — Завтра все будет окончательно готово к вашему прибытию, мой император, и я взял на себя смелость экстренно созвать всех правителей других стран, кто вас поддерживает, тем более что в их краях заклятие не действовало, и они тоже реальные свидетели вашего успеха. Это будет феноменальная поддержка и разоблачение действий клана магов, которые пытались поставить императором Шора. Завтра. Значит, завтра. Я увидел, как внезапно погрустнела моя любимая Рыжуля. — Что, милая? — Ну Ничего, просто пришла пора прощаться. — В смысле? Ну, в смысле, моя миссия окончена, кругосветка осталась позади, теперь ты сам можешь управлять золотым драконом. Деньги свои я получила, даже с премией. Так что плю домик у моря и буду наслаждаться жизнью. То есть ты хочешь сказать, что не собираешься возвращаться в Ализию и выходить за меня? Извини, но, наверное, работа императрицы — это все таки не мое. «Приплыли», — как выражалась Джаз. «Такого удара я точно не ожидал».